Тацунь сполётта. В самом центре привокзальной площади на проезжей части стоял стул. Тёмно-зелёный пластмассовый стул из тех, что покупают для дачных участков люди, вынужденные блюсти экономию. Немногочисленные автомобили аккуратно его объезжали, а толпа прибывших из Рима школьниц волокла разноцветные чемоданы к автобусной остановке, не обращая на стул никакого внимания. Я пожал плечами, огляделся, нашёл наконец дорожный указатель, развернулся лицом к центру и только тогда увидел взбирающиеся на гору дома, острые шпили и округлые купола храмов крепости из светлого камня на самом верху, хвалённая Ларокка ди Спалета. Как же! А за ней совсем уж далёкие высокие горы свинцово-синие, как зимнее море. Надо же хороший какой городок. А ведь только что казалось, зелёный склон на проезжей части главная достопримечательность Спалета. Было ради чего полтаач часа ехать. Второй стул с пёстрой ситцевой подушкой на продавленном сиденье стоял на тротуаре, прислонённый к свежевыкрашенной бледно-голубой стене жилого дома. Я сперва подумал, его выставили из кафе специально для курильщиков, и обрадовался. 3 минуты в тёплом помещении и глоток эспрессо наверняка помогут мне притерпеться к ледяному ветру, который здесь в спалетта дует ото всюду и во всех направлениях сразу, чтобы никто не ушёл от расправы. Но кафе не было. Ни возле стула, ни поодаль, ни через дорогу, нигде. Он, значит, тут сам по себе стоит, по собственному решению, не убоявшись уличного зла. Уважаю. Третий стул, новёнький из белой пластмассы, стоял на пороге распахнутой Настиш входной двери жилого дома и словно бы раздумывал, имеет ли смысл выходить на улицу в такой холод. Четвёртый, металлический, больше похожий на очищенный стервятниками остов, чем на полноценную мебель, скучал на пустой автобусной остановке. Пятый старинный деревянный с гнутыми ножками разместился у подножия статуи, изображающей ангела-трубача, и вдохновенно внимал недоступной человеческому слуху музыке. Шестой стул, вернее, высокий барный табурет, стоял на пешеходном переходе, но пересекать улицу пока не спешил. Ждал, надо понимать, зелёного сигнала. От подсчёта стульев меня отвлёк телефонный звонок. Ты где? Здесь? Издевательский ответ сам знаю. Когда на мои вопросы так отвечают, я злюсь, хотя и не подаю виду. Но эда такими штучками не пройдёшь. Уже приехал. Ну и как тебе? Это, между прочим, он зараза такая, на правах старинного друга, духа-хранителя и периодически исполняющего обязанности министра моих внутренних дел, посоветовал мне съездить в Спалето. Ах, сидая древность, римский акведук, собор XII века, фрески Филиппа Липпи и ещё примерно полсотни культурных аргументов в таком духе. Теперь от меня надо понимать требовалась реплика: "О, да, ты был прав, это круто, но я обманул его ожидания, не выучил роль и понёс от себя тяну". Пока с определённостью могу сказать одно: тут зверски холодно и очень много стульев. Стульев? Это как? Это так. На улицах всюду, куда ни глянь, стоят беспризорные стулья, некоторые даже на проезжей части, чтобы усталому путнику было куда присесть. Мой друг наделён свыше дурацким даром мгновенно придумывать объяснения самым нелепым явлениям и происшествиям. Надо же, какой гостеприимный городок, не сказал бы, проворчал я. Всё вокруг на хрен закрыто, даже кофе выпить негде. А который час? Ну, правильно, и должно быть закрыто. У них же с полудня до 4 сиеста. Ага, мрачно подтвердил я. Население спасается от лютого зноя, плюс 6 по Цельсию и ледяной ветер с гор. «Ничего-ничего. Зато тебе есть куда преклонить усталое бедро». «Этот злодей был полон оптимизма. Жопу», — кротко сказал я. «В смысле?» «Не бедро, а жопу. Если уж преклонять. Хочется точности в деталях. Это, наверное, от холода». «А то у тебя, сироты, фляжки с ромом в кармане нет». «А, кстати, есть. Положить я ее не забыл. А вот достать почему-то в голову не пришло. По всему, выходит, я спасен». «Спасибо», — сказал я. «Ты вовремя напомнил». «Ну вот», — заключил Эда. «Ну вот», — заключил Эда. — Надеюсь, минут через пять ты, наконец, поймешь, что плюс шесть — это не минус шесть. При такой благословенной температуре уже вишни, небось, цветут. — Цветут, — согласился я, — вовсю. Возможно, через пять минут я перестану считать их дурами. Сейчас проверим. Время пошло. Сунул телефон в карман и огляделся по сторонам в поисках подходящей скамейки. Подходящей в смысле не каменной, потому что куртка у меня короткая, как летняя ночь. Но, увы, не настолько теплая. Я же думал, на юг еду. Единственной альтернативой хладным каменным массивам, окружившим трубящего ангела, оказался стул, тот самый, с гнутыми ножками и добелезны и стёртым гобеленовым сиденьем. Я достал из одного кармана фляжку, из другого портсигар, уселся на стул и расслабился, прежде чем успел сделать глоток рома. Стул был очень удобный, словно бы по моей мерке сделанный. Таковы чудесные свойства старой мебели. А теперь вместо стульев, на которых удобно сидеть, стали делать стулья, с которых можно легко и без сожалений вскочить в любой момент. Собственно, чем раньше, тем лучше. Таков, вероятно, дух времени. Я закурил, спрятал флажку в карман, но тут же снова достал и сделал ещё один глоток. Не согрелся, но почувствовал, что мне вот-вот, буквально через несколько секунд станет тепло, и это обещание оказалось столь восхитительным, что я прикрыл глаза и замер, прислушиваясь к блаженному бормотанию организма. Я бы ещё долго так сидел, но сигарета, сгоревшая на ветру почти без моего участия, обожгла пальцы. Я огляделся по сторонам, урны не увидел. В конце концов сунул окурок в щель между камнями, поднялся и пошёл куда глаза глядят. Глаза над сказать, глядели во всех направлениях сразу. На возвышающуюся над городом твердыню Рокко, на шпиль кафедрального собора и на живописно облупившиеся стены домов в начале улицы Гарибальди. А ведь где-то здесь еще должен быть римский акведук и разрушенный амфитеатр, и арка Друза, и фрески этого, как его, Филиппа Липпи, знать бы еще что за хрен с горы, и, и, и... Какое-то время я суматошно метался по безлюдным переулкам. Узкие булыжные мостовые, наглухо закрытые ветхими ставнями окна, буйно цветущие вишни — каменные ступени и причудливо изогнутые арки, всё это мне одному, потому что никого кроме меня нет на улицах Спалетта. Похоже, у них тут на время сиесты объявлен комендантский час. Одно спасает. У патрульных тоже сиеста, так что хватать меня и выдворять в помещение некому. Наконец, привлечённый изодранный, выгоревший на солнце, но всё же ещё яркой афишей с надписью "Dei duemondi", я свернул в переулок. Сперва показавшийся мне тупиком, увидел в просвете между домов крепостную стену, сложенную из выбеленных временем камней, и пошёл к ней, понукаемый чем-то вроде чувства долга. Если уж считается, что я приехал сюда глазеть на древности, так вот же она. Самое что ни на есть седая старина. Поэтому вперёд. Какое-то время я неторопливо брёл вдоль этой стены, почти неосознанно касаясь её ладонью, словно бы старался отблагодарить лаской за какую-никакую, а всё-таки защиту от ветра. И только потом заметил, что теперь слева от меня ещё одна бледная древняя стена, сравнительно невысокого, примерно с трёхэтажный дом, но насколько я мог судить, огромного в диаметре круглого здания. Обе стены шли параллельно друг другу, и много обещающие изгибались где-то вдалике. Я постарался припомнить всё, что читал о Спалетта перед поездкой, но так и не понял, куда забрёл. Нет здесь таких колоссальных строений, то есть, как оказалось, есть, но никем почему-то до сих пор не описанное и не сфотографированное. На меня одна надежда. Сделав несколько снимков, я снова пошёл вдоль стены, вернее, между двух стен, по сухой, растрескавшейся, как будто из давным-давно минувшего знойного августа перенесённой сюда земле, стараясь не наступить на редкие пучки новорождённой травы. То и дело приходилось обходить каменные глыбы, видимо, излишки античных стройматериалов, так до сих пор никем и не расчищенные. Ветер не то чтобы утих, Но теперь благовоспитанно дул в спину и почти не мешал наслаждаться жизнью и прогулкой, которая казалась мне приятной, первые четверть часа. А потом я начал беспокоиться. Ещё не по-настоящему, почти не всерьёз, стайными подмигиваниями самому себе и заговорщическими гримасами, где сказать: "Меня так просто из колеи не выбьешь", но считается, что любой нормальный человек в подобной ситуации должен начать дёргаться, поэтому надо собраться и быстренько сделать вид, будто я взволнован из-бит с толку, если уж так принято. Сердце мое при этом билось неторопливо и безмятежно. Его совершенно не тревожило, что прогулка между двух каменных стен подозрительно затянулась. Мало ли что мне казалось, будто четверти часа более чем достаточно для того, чтобы не единожды обойти по периметру любое древнее строение, включая пресловутый римский колизей. Много ты ходил вокруг древних строений. Насмешливо выпрошалось сердце. То-то и оно. Сметенный разум поначалу пытался с ним согласиться, но когда прошло еще несколько минут, А конца моему странствию видной не было, встрепенулся и забил тревогу. На сей раз настоящую без дураков. Эти чёртовы стены никогда не кончатся, вопил он. Давай назад, пока не, пока не что? Пока не поздно? А что именно не поздно? И собственно, с чего ты взял, что не поздно? Благодаря слаженной работе ума и нервной системы, минуту спустя я уже был готов с воплями побежать обратно, но держал себя в руках и шёл вперёд. только шагу прибавил совсем чуть-чуть. На проявление паники такая смена темпа совершенно не походила. Во всяком случае, я очень на это надеялся. Но никто не спешил поощрять меня за хорошее поведение. Пейзаж оставался прежним. И впереди, и позади только две бледные стены, внизу сухая земля, камни и молодая трава, а сверху смурное облачное небо. Даже ветер не утих, а напротив усилился, словно бы подталкивал меня в спину. «Давай, не стой, иди». Вот, кстати, серьезный резон не поворачивать назад. Тогда этот гад станет встречным, и мало мне не покажется. Мне, собственно, и сейчас не то, чтобы мало. Почувствовав, что замерз... Я вспомнил про флажку с ромом во внутреннем кармане. Достал её, сперва просто держал в руках, наслаждаясь прикосновением к тёплому, моим собственным телом согретому металлу. Наконец сделал глоток и неожиданно для себя ехидно сказал вслух: "А где ж стульчики? Гость города желает преклонить усталое бедро". Рассмеялся, ещё ускорил шаг и почти сразу увидел вдали, на границе между видимой и скрытой за поворотом частью стены, ярко-алый стул. настолько нелепый и неуместный среди всей этой благородной древности, что сомнений не оставалось. Он здесь специально для меня, по моему требованию. Надо сказать спасибо и сесть, а как иначе? Тем более действительно хотел. Говорить вслух спасибо почему-то было неловко. Я, кажется, всерьёз ждал подвоха, дружного хохота циничных гениев вместо за спиной, но взял себя в руки и сказал не громко, но отчётливо, потому что так было надо, а потом на всякий случай повторил по-итальянски: "Грация". И только после этого сел. Достал из кармана сигареты. Ветер вежливо притих, чтобы дать мне прикурить, и тут же снова разошёлся. Но я повернулся к нему спиной, поднял воротник куртки, глотнул ещё рома и понял, что почти счастлив. Не взирая на нелепейшие обстоятельства своего путешествия, о которых, кажется, и рассказать-то никому не получится, разве только Эда, да и тот, пожалуй, засмеёт. И чёрт с ним. Пока я курил, Ветер принёс к моим ногам несколько конфетных фантиков и принялся ими жонглировать. Я глядел на мятые разноцветные комки и чувствовал, как меня отпускает. От тревоги, которая совсем недавно чуть было не переросла в натуральную панику, не осталось даже смутного беспокойства. Где конфетные обёртки, там и настоящая человеческая жизнь, думал я. В бесконечном путешествии вдоль бесконечной стены нет места мятым фантикам. Некому есть конфеты, некому комкать бумажки, некому глядеть, как они пляшут на ветру. А я вот сижу, смотрю, вижу. Я, стало быть, есть. И все остальное тоже. Значит, все в порядке. Логика никогда не была моей сильной стороной. Оно и к лучшему. С алого стула я поднялся в прекрасном настроении. Прошел еще сотню метров и увидел, что стены мои благополучно обрываются на краю площади. А там... А там... А там... А там не то ярмарка, не то карнавал. Запах дыма, жжёного сахара и жареного мяса, голоса, музыка, хохот и клёкот льющегося вина, деревянные прилавки, пёстрые юбки женщин, воздушные шары, цветы и огромные яркие афиши "Day du Monde". Вроде бы этот фестиваль у них летом, растерянно подумал я. И если ничего не путаю, выглядит он совсем иначе. Серьёзное мероприятие, концертный зал, музыканты на сцене, слушатели в ложах, дамы в вечерних нарядах, всюду телекамеры и микрофоны. Нет. По всему выходит, что нет. Потому что площадь вот она. Шумит, бурлит, хохочет, пахнет. Рядом с такими вескими аргументами мои унылые представления о том, как всё должно быть, теряют даже свою первоначальную жалкую цену. Я еще не успел толком понять, хочу ли я нырять в этот веселый людской водоворот, а меня уже захватило и понесло. Кажется, шагу еще не сделал, но вот же, стою у прилавка, нашариваю в карманах монеты, впиваюсь зубами в сочный кусок мяса, глотаю сладкое вино, а рыжая женщина со сливочно-белой кожей горячо шепчет на ухо. Какая разница, что именно, лишь бы продолжала. Проще мне исчезло, я не заметил, когда и как. Помню только, что когда я сидел у костра и ел печёные каштаны, во все глаза уставившись на пляшущих старух в каких-то немыслимых полосатых бальных робах, меня обнимала за талию совсем другая женщина, смуглая и зеленоглазая, а поцелуй меня сказала уже третья, не молодая, но такая красивая, что я совсем голову потерял, едва коснувшись её сладких малиновой карамелью вымозанной куб даже на ногах не устоял, рухнул, но к счастью, не на землю, а на грубо сколоченный деревянный стул, с которого только что поднялся навстречу покупателям продавец трепичных мечей и умажных зонтов.